Глава 4. Штабс-капитан корпуса особого назначения, командир батальона Небальсин, прислан к вам его превосходительством генерал-майором Марушевским. Иванов VI склонил лысую голову. Весьма польщен, Но у нас на флоте принято называть офицеров не по званию, а по имени-отчеству. Виктор Константинович представился штабс-капитан. Вот и отлично, Виктор Константинович. Прошу садиться, окажите милость, что вас привело к нам. Небольсин присел и, с некоторым удивлением, он, человек казарма, оглядывал сейчас обстановку салона разные панели мореного дуба, роскошный министерский стол командира-крейсера под двумя золоченными бра, бархатные портьеры, блеск хрусталя и люстры старинные выделки. И вдруг под койкой что-то зашевелилось отвратно и выползло оттуда нечто страшное. «Ой!» – воскликнул небольсин, заметив удава. Иванов-шестой, вытянув ногу, затолкал питона обратно под кровать. «Он у меня сыт», – сказал равнодушно. «Итак, я слушаю». Как и следовало ожидать, штабс-капитан заговорил о том досадном недоразумении, которое произошло недавно в одном из кабаков Тулона и мне, но Иванов-шестой сразу прервал его. «Простите, Виктор Константинович, но мне знакомо ваше лицо, откуда я знаю вас?» «Где мог видеть?» Штаб-капитан сидел в кресле, уверенно утопая в кожаной глубине. По облику этого человека было видно, что он будет хорош в любой одежде. И в мундире, и в поддевке, и в смокинге. «Возможно», — улыбнулся Небальсин. «Дело в том, что я офицер запаса гвардии. В отставке. До войны же я был актером». «На любительской сцене?» «Нет», — поморщился Небальсин, будто его оскорбили. Я был на профессиональной. Играл в Петербурге, в театре Комиссаржевской. Конечно же, под псевдонимом. И режиссерствовал на сцене провинциальной. Мое лицо, добавил он, должно быть от того и знакомо вам. Да и фотооткрытки актеров расходились по всей России. Вот-вот, кивнул Иванов шестой. наверное, потому я вас узнаю. Ну что ж, очень приятно. Теперь снова в армии? Да, Знание французского языка... Желание повидать большой мир, участие в общей мировой трагедии. Вдруг заговорил небольшим казенными словами. Сейчас вот из форта Мирабо передвигаем части на лагерь Майльи под Шалоном. Оттуда на фронт, досказал да за него Иванов VI. Понятно. А каково настроение ваших солдат? Не считают ли они, что это авантюра посылать русских сражаться во французские окопы, когда своя земля трещит под ногами? Небольсин, как опытный актер, остался невозмутим. Солдаты отборные красавцы. Молодцы, ответил он. Что же касается авантюризма, то. Простите, я не могу расценивать это как авантюр. Несут же в России охранную службу Мурманского побережья британские и французские корабли Война стран согласия и требует согласного единения всех сил Антанты. А генерал Марашевский прислал вас ко мне. «Для того», – ответил Небольсин, «чтобы выразить недоумение по поводу того прискорбного столкновения». «Впервые слышу», – сказал в шестой «Не может быть. Мне никто не докладывал». «Однако же это так», – настаивал стабс-капитан. «Впрочем», – согласился Капиранка осторожно, – «крейсер не стоит на месте. Портов много, а значит и столкновения возможно. Драться с кем-то ведь надо». Дерутся же студенты с полицией. Генерал Марушевский, корректно отметил Небольсин: надеется, что наказанию подвергнутся виновные не только с нашей, армейской стороны. А ваши солдаты уже наказаны. У нас дисциплина, и ни один проступок не остается безнаказанным. В условиях республиканской страны, где ни один наш жест не остается незамеченным, иначе быть не может. «Хорошо, Виктор Константинович», – согласился командир Аскольда. «Я разберусь в этом случае и можете передать его превосходительству, что виновные понесут наказание». Коперанг известил потом Быстроковского. «Роман Иванович, узнать виновных, я думаю, будет нетрудно, ибо солдаты свои визитные карточки матросам тоже оставили. Так поставьте всех, кого морда выдаст под ружье, часа на четыре, с полной выкладкой. В песок или кирпичи. Я надеюсь, что военно-морской аташи в Париже останется нами довольным». Потом, просматривая списки выявленных участников драки, Иванов VI велел Бостраковскому. «А теперь, Роман Иванович, распорядитесь, чтобы по этому списку выдавали каждому, кто будет стоять под ружьем, по две чарки водки. Они поймут, что я не осуждаю их за драку». «Но тогда...» возразил старший офицер, Аташе Дмитриев в Париже или, хуже того, граф Игнатьев не будут довольны. Но они же должны понять, что я вынужден поддерживать в матросах боевой дух. Пусть лучше дают волю кулакам, но зато поберегут языки от политики. Вы ведь знаете, сколько неприятностей приносит русскому флоту эта политика. Отбивка. Люди не могли не чувствовать, что в России что-то происходит. И когда накипь гульбы схлынула с них, как вода с гладкой клеенки, они потянулись к живому слову. А где взять-то его это живое слово? 600 рублей в год отпускало питерское адмиралтейство матроса Москольда на это живое слово. Деньги для приобретения литературы были в руках корабельного ревизора лейтенанта Корнилова. Куда он их дел, об этом лучше спросить у тех девочек, которые назывались одинаково, хотя цвет кожи их был различным. За два года войны в библиотеке крейсера Хоть бы одна новая книжка появилась. А старые зачитали до дыр. Их было в крейсерской библиотеке всего 200. Любой грамотный матрос в полгода проглатывал библиотеку залпом, а потом, конечно, от такой тоски пойдешь в кабак, как миленький. Теперь, на заходе в Тулун, Корнилов как-то извернулся с деньгами и выписал команде «Русское слово». «Издание патриотическое». Получая же газеты из России, первым делом лейтенант запирался у себя в каюте, брал ножницы для стрижки ногтей и начинал инквизиторствовать. Вырезал из газет думские речи. Барон Фитингов фоншель как-то застал его за этим занятием и строго осудил. Володя, это ты нехорошо придумал, это нечестно. А зачем нашим матросам читать либеральную болтовню? О том, что на флоте нехватка снарядов, о том, что в министерствах сидят предатели и шпионы, о том, что раз Путин... «Зачем?» «Дай прочесть матросам хоть эту болтовню», — ответил минер. «Не имея даже думских речей, матросы начнут искать новые источники сведений из России. И смотри, как бы не потянул их на нелегальщину. Россия такая страна, из которой ножечками для ногтей правда не вырежешь». «Отстань, баронесса», — сказал Корнил. Но даже из раскроенных газет чувствовалось. Перелом в настроении русского общества обозначился и сквозь зазывания к победе уже пробивались возгласы недовольства войной и властью. Цены на продукты в России, как писали тогда, росли в стремительном крещендо. Внутри страны вспыхивали бунты и забастовки, а в окопах поселилось уныние, от которого еще злобнее грызли солдат фронтовые вши. Как раз недавно для поощрения команды часть матросов отправили в Париж. Пусть поглазеют. Но в Париже за каждым не уследишь. Куда он пошел, не проверишь. В Кабак? Пожалуйста. Пьянство даже поощрялось, как занятие бравое. Но там-то именно в кабачках и случались нечаянные встречи с русскими эмигрантами-революционерами. Русская колония в Париже буквально разодралась из-за матросов оскольдовцев Крепкие моряцкие головы хорошо выдерживали разливы даровых абсентов, но зато шатались от наплыва программ и зазываний. Иной час нарывались на оборонца, который, восхваляя матросскую доблесть, поднимал бокал «Война до победного конца!» За Босфор и Дарданеллы. Он, дурак, не понимал, что эти люди недавно вернулись из-под Дарданелл, и тогда они отворачивались грубо. Ты, видать, куманек Дарданеллы эти самые в книжке у себя дома видел? А сколько там наших в парусину зашили? Опасались и пораженцев. Многих избили насмерть. Лютой зверином, бляхами, по кабакам и тавернам. Разве напрасно кровь проливали? Утрися Из мусорополитических междуусобиц, раздиравших тогда русскую эмиграцию, трудно было извлечь зерно истины. И не всегда умели матросы, надолго оторванные от России, отличить правду притворную от настоящей. Из Парижа они вернулись задумчивые в некотором смятении. Баковый вестник на крейсере теперь вовсю печатал свежие новости и частенько слышалось. А Левка-то что сказал? Левка не так говорит. Надо но Улевки про это дело справиться. Дошло это и до кают-компании. Иванов VI как-то спросил. «Роман Иванович, мне стало известно, что на борту крейсера появляется некий Левка. Что вы знаете о нем?» «Я думаю», — ответил Быстраковский, — «что с подобным вопросом лучше обратиться к отцу Антонию». Аскольдовский поп сказал командиру. «Левка от церкви отбился и ходит в нашу службу послушать. Молится исправно». Заканчивался ужин в команде комендоров. Еще не убрали столы, как наказанные за драку похватали винтовки, ранцы с песком, поспешили на шкафут. Это наказание было тяжелым не потому, что тяжел сам по себе ранец. Стоять под ружьем матрос имел право только в свободное время. Другие поют и пляшут или дрыхнут, как сурки. А ты, стой дурак дураком, и песок тебя книзу тянет. Павлохин вышел на палубу, когда шеренга людей уже выровнялась, вскинув винтовки на плечи. Застыли. Только глаза зыркали по сторонам. Тоскливые. Невдалеке прохаживался вахтенный офицер лейтенант Корнилов. «Эх, дураки вы, дураки!» – пожалел Павлухин наказанных. Гульванер! окрик Корнилова. «Не разговаривать, а то я тебя сейчас рядом с ними поставлю». «Есть. Извините, господин лейтенант». Павлухин был четок и подобран. Отличный матрос первой статьи. Карцера он не знал и никогда не был застигнут шкурами, курящим в неположенном месте. Павлухин курил всегда возле обреза на баке. Но если бы начальство оказалось повнимательней, оно бы заметило, что гальванер курит дважды в сутки, дымок пускает, всегда в одно и то же время. И почему-то всегда застает возле обреза шифровальщика Самокина. Вот и сейчас встретились. Здесь разговора не вышло. «Дело», – сказал Самокин, одернув мундир. Пройдемся, Галиванны. Тут один кабачок есть. Не долечь. Тут же, не выходя из гавани, забрели в дешевый матросский кабачок. Родала мандалина в руках итальянца, спасенного вчера с погибшего танкера. Шумная матросня с французских эсминцев резалась в карты. Пили вино женщины со зрачками, которые расширены антропином, словно от ужаса. Чат стоял. Чего хмурый? – спросил Самокин. Устал. Визирную схему сегодня разбирали с Лансбергом. Самокин заказал бутылку вина и большую клешню. Тени, сказал он, взяв омара за одну клешню. Павлухин за другую и растащили омара на куски. «Выпей, ешь, поговорим». Долго пили и сосали омара молча. Потом Самокин раздраженно шлепнул клешню на стол. «Натащили», — сказал, — «всякой дряни. Бараньи головы ни хрена не смыслят, а тащат на крейсер всякую баланду, что числом поболее да подешевле. В головах, во! Шурум-бурум! Я, глядев дымный зал кабака, в упор поставил вопрос. Левка, ты его знаешь? Нет. Посмотри, вылущи его сколько можно. И мне потом расскажешь. Я знаю, команда тащит с берега нелегальщину. Прям тюками прет. Литература дрянь. А у некоторых появилось оружие. Организация в том смысле, как мы с тобой ее понимаем. Такой организации на Аскольде нет. А что есть? Спросил Павлухин. Список ответил Самокин. Какой-то дурак вчера ляпнул, что взорвись, Оскольд и война сама по себе для нас, служащих на Оскольде кончится. Ну, «Дураков еще много», вздохнул Павлухин. Крейсеров на Святой Руси тоже немало. В кубриках составили список того, что им представляется организацией. Но это шалтай, болтай. Любой, войди и выйди, как в нужник на углу улицы. А наша с тобой задача – слушай». «Ну?» – навострился Павлухин весь во внимании. Здесь не Кронштадт, Тулон, говорил ему Самокин. Вдали от своих, без партии мыть фу. Я ввязываться, сам понимаешь, не могу. Партия никогда не простит мне, если я буду разоблачен. Но попробуй ты сделать так, чтобы все убрали. И литературу, и оружие. Преждевременное выступление, смерть. Да и никто не даст нам сейчас выступить. Даже преждевременно. Ванька с барышней, мужик с башкой. Не хотели жрать аденскую верблюжатину. Пожалуйста. Он открыл им консервы. Что они могут? Сказать, что не хотят каши, а хотят макароны? Он даст им макароны. Все? Революция, упоминай, как звали? Павлухин, смеясь, вытер руки о скатерть. Они даже макароны просить не могут. Кормят, как на убой. Ты прав, Самокин. В Тулоне даже маму сказать не дадут. Я догадываюсь, что тут не обошлось без Шурки Перстневого. Если бы князь Кропоткин не был князем, то Шурка бы и мимо анархизма прошел, плюнув на страну. А тут князь. Дело серьезное. Шурки то нашему и приятно, что он с князем на одной ноге стоит. Вышли к причалам. Впереди среди леса мачт выселись стрельчатые салинги Оскольда. Смотри, сказал Самокин, взяв Павлухина за руку. Между ногами Рии вдоль антенны пробежала веселая искра. У нас заработало радио. Пойдем. Пройдя в свою каюту, Самокин сначала стянул мундир. Аккуратно повесил его, выровняв погоны на спинке стульчика. А за переборкой в соседней радиотелеграфной рубке уже попискивал аппарат. Скоро звякнул звонок. Самокин откинул в борту узкую дверцу, туда просунулась рука, протягивая бланк с шифром. Все. Окошечко снова закрылось. Тайна в его руках. Самокин был педантично обстоятелен. Раскрыл коробку с сигарами, выложил из кармана спички, тоненько затащил карандаши. И только потом грохнул на стол кодовую книгу в пудовом свинцовом переплете. Перед глазами кондуктора побежали, строя в загадочные ряды, жучки таинственных сочетаний. КЧЕ 213 пта 7 брщ 1089 Самокин был шифровальщик опытный, и через полчаса все было закончено. Готовый текст лежал перед ним. «Все ли? Теперь-то все и начиналось». Отбросив карандаш, кондуктор захлопнул коды и кротанул себя назад на кресле вертушки. Глядя в иллюминатор, где разовела вершина Монфарон, Самокин сказал. игрались, кошкины дети!» Отбивка. «Войдите!» – разрешил Иванов шестой. Ваш высокоблагородие!» – доложил Самокин. «Мною в 20.47 закончена расшифровка». «Откуда кондуктор?» Из посольства в Париже, подписанное вольским. О чем там? Самокин поднес бланк расшифровки к лицу, словно желая еще раз ознакомиться с нею. Следует предупреждение от имени посла в Париже, что на крейсере ведется антивоенная пропаганда. Вы не ошиблись, кондуктор, во время расшифровки? Никак нет, ваше благородие. И что далее? Далее сказано изолировать от команды матросов, зараженных пораженческой пропагандой, которая питается соками немецкой тайной агентуры во Франции. У меня на крейсере? Спросил Иванов шестой, прикладывая к груди руки. И чтобы немецкая агентура. Извольский не зная, что у меня половина команды Георгиевские кавалеры. Коперанг справился с волнением и закончил. Хорошо, кондуктор, благодарю вас. Положите текст на стол и можете идти. Есть идти! Самокин затворил двери салона за собой столь осторожно, словно там оставался покойник. А за переборкой снова пищал аппарат. В секретное окошечко передачи опять просунулась рука и блеснул перстенек на пальце. Дешевенький, но лица радиста не было видно. Только слышался его голос. «Эй, Самокин, ты никуда не уходи. На ключе шифровка». «Еще?» «Да». «Откуда?» «Из питерского адмиралтейства. Берем ее через эфировую башню, так что не уходи. Сейчас ее забланчим». Пока шифровку перебеляли с ключа на бланк, Самокин нервничал. Он умел владеть собой, этот немолодой кондуктор, но столбик пепла с сигары упал на узор японской ценовки. Чистоплотный человек Самокин не допустил бы этого, если бы так не волновался сейчас. Что там в новой шифровке? В новой шифровке говорилось, что тайная полиция, русская и французская, обеспокоена создавшейся на крейсере революционной ситуацией и спрашивалась, все ли сделано офицерами, чтобы предотвратить Взрыв крейсера. Самокин вспотел. Схватил веер. Фук-фук-фук. Что они там, сказал он, с ума все посходили. Но к кому это относилось, к адмиралтейству или же к матросским палубам Оскольда, пока было не ясно. Отбивка. Штрафной матрос второй статьи Иван Реполов на цыпочках подошел к трапу, неся в кончиках пальцев миску с борщом. Один палец, самый большой, даже купался в миске. «Не дожрал, штрадалец?» спросил ее Павлухин. «Не мне», ответил Реполов. «Это к нам Левка пришел». Павлухин не кинулся бежать со всех ног, чтобы посмотреть на Левку. Нет, Гальванер остался спокоен. Павлухин еще не знал о предупреждающих шифровках. Он сейчас стоял и раздумывал. Да, на крейсере уже завелись какие-то шуры-муры. Игра в молчанку. Шепоты, намеки. Собрался я в комок. Ну что ж, пора. Даже не коснувшись ногами трапа, Павлухин скатился в глубину к палубы. На одних только ладонях, по яркой латуне поручней, шик, а каблуки по железу щелк! И гальванер уже в жилой палубе кубрика. Левка же оказался, никогда не думал Павлухин, что Левка окажется французским солдатом. Молодой парень. Зубы хорошие, волосы черные, взгляд открытый. Сидел он, раскинув локти по матросскому столу, и доедал борщ из миски. Павлухин сделал шаг вперед, протянул ему руку. здорово сказал он весело. здорово Левка! Левк поднялся, всматриваясь в Павлухина. Привет тебе, товарищ. Павлухин! Назвался огальванер. И тогда солдат вышел за стола, приударил каблуками. Виндингарин. «Земляк и твой соотечественник, коему мать-родина обернулась злой мачехой». «Солдатствуешь?» – спросил Павухин с улыбкой. «По маленькой». «А это что за форма?» «Иностранный легион», – пояснил Левка. «А фамилия-то, как правильно, Виндинг или Гарин?» Левка даже не мигнул. «Как хочешь, такая и правильно», – сказал. «В нашем легионе фамилии не спрашивают, а все мосты за спиной сгорели». Так что, приятель, если в замазку нагишом влипнешь, так влетай к нам, примем с бутылочкой и маршем. Ну-ну, сказал ему Павлухин и потрепал по плечу. Давай, шамай, да поделись нашей серостью. Видишь ли, живем как в серой могилке, ни хрена не знаем. Но, подзадурив левку, Павлухин расчётливо отошел в уголок, оттуда позыркивал глазами, щипал ус, слушал. Служил и не мог уловить партийной сути этого черномазового парня в форме французского солдата. И когда Левка встал, прощаясь, Павлухин снова похлопал его. «Ну, ты заходи, пошамать, когда захож, заходи. У нас этого дерьма-борща кипят котлы кипучи». Вечером Павлухин стал осторожно выпытывать у матросов, где они прячут нелегальщину. Если узнавал, советовал. «Выбрось». «Да ты что, очумел?» «Ты сам очумел. Выбрось!» Отозвал Шурку Перстнева в сторону. «Шурк, ты парень Хват, я знаю. Где список?» «Печатают!» Отмахнулся Шурка и забегал глазами. «Верно, что печатать стали. Один напечатал, второй напечатал. Завтра в Адмиралтействе знать будут». «Нету списка!» Решительно заявил Шурка. «Ну и дурак!» Сказал ему Павлухин и пошел дальше. А в спину ему заорал Перстнев. «Стой!» Остановился Гливанер. «Че тебе? А откуда ты по список наш снюхал? Спросил, подбегая. «Писаря болтали». «Врешь!» «А ты уничтожь список, тогда и врать не придется». «Да нету!» – божился Шурка. «Нету ведь, говорю». «Ну, вот и хорошо, что нету», – закрепил разговор Павлухин. Тебе, как внуку князя Кропоткина, все равно в кандалах брякать. Так позаботься, чтобы другие своим ходом ходили. На мачту корабля уже поднимается флаг Херы, что означает по своду сигналов империи, что на корабле идет богослужение. Просим не тревожить. Отец Антоний, шелестя фиолетовой рясы, появляется в церковной палубе. И сразу, как по команде, начинается потеха которые тут верующие становись, очи всех натя, господи упавахом, Певинский, куда ты впялился-то? Смотри сюды. Офицеры вообще стараются не посещать корабельных богослужений, чтобы отмолиться за все греки сразу в Андреевском соборе Кронштадта. Только один Женька Валерант забегает изредка на церковную палубу, ибо он еще молод, и душа его жаждет бесплатных публичных дрелищ. К тому же Мичман тренируется на умении сдерживать в себе сатанинский хохот. Когда вокруг него вся команда уже лопается от натуги, лицо Валеронда еще хранит удивительное благолепие. Именно-то этим он и привлекает внимание отца Антония. «Ты что сюда пришел?» – шепчет он Мичману. «Посмеяться?» «Так, думаешь, Мичманок, я тебя не вижу?» «Я тебя насквозь вижу!» Вальронд как монашек. С постным лицом миленько крестит себя по пуговицам, Рядом с ним Редполов, и Мичман ему внушает. «Мой дорогой, вас чувствуем. Старайтесь прожить свою жизнь так, чтобы после вас осталось одно благоухание». Гальюнный долго соображает, и вот его ответ. ешь благоухание». Отец Антони шире обычно взмахивает кадилом. «Я вот тебя сейчас как благоухну». А ну, второй статьи матрос Риполов пшел вон от греха подальше. Ешьте, от греха подальше. Буркал оца Антония с желтизной вокруг мутных зрачков вперяются в мичмана. Выдержит или не выдержит? Минута, вторая, третья. Неужели не прыснет смехом? Нет, не смеется. Уже натренировался. Которые тут верующие, на всю палубу заводит батька, Теда прибудут, которые тут они верующие, иззыди. Тут матросы, словно того и ждали, сломя голову, кидаются по трапу. Наверху они дают волю себе. А в церковной палубе, один на один с батькой, остается Вальронт, к которому не привыкать к святости. Мичман что-то достает из кармана штанов, остренькое и блестящее. Отец Антоний не сразу догадывается, что это штопор для отдраивания питейных сосудов. Умильный голос Женька Вальронда влезает в душу запойного священника о кизме искушения в дупло райской яблоньки. Ваш преподобие, не хватит ли нам на сон грядущий по бутылочке вина церковного?» «С чего бы это?» – задумывается отец Антоний. «Да ведь мне...» Смиренно произносит Валеронт. Подлец Володька Корнилов В буфете на долговую книжку Уже не пишет. Последний раз Поют горно отбои. Койки брать, всем спать, Спать, спать. Гаснут огни И загораются ночные фонари, Синие, как в покойницкой. Заступает собачья вахта. От 00 до 04. Собака самая Проклятая вахта. И тишина над гавани, только перезвон склянок в полночь. Динь-дон, динь-дон. В каюте Боцмана долго щелкают конторские счеты, взятые им в долг до утра у писари крейсера. Власий Труш в последнее время тоже ударился в политику. 840 банок с ананасами укладываются редком в газетные статьи о голоде в России. Труш прикидывает в ночной тишине так и эдак. Ежели сразу по 2 рубля за банку, сколько получится? Ведь не даром от самого Сингапура пер эту прорву. Спишь, бывало, штормягу, а глаз сторожит, как бы банки не раскатились. Хорошо бы, думает теперь Труш, пришел крейсер в Россию, а там у населения уже кишки склеились. Тогда бы и по пятерке, отдай, не греши. Это ж тебе не картошка. Отбивка. Павлухину не спалось. Лежал он в своей подвесушке, смотрел на тараканов, падавших с потолка на спящих, и раздумывал. Сейчас можно ожидать любой провокации. А команда конспирации не ведает. Надо как-то помочь людям, честным ребятам, чтобы они по горячности не загремели на каторгу. Левка тут крутится, темный человек. Шурка перстнев, баламутит. Так и жди. Возле Павлухина, храпя в гамаке, качался Захаров. Матрос и человек очень хороший, еще с сибирской флотилии. Гальванер огляделся вокруг, кубрик спал и, вытянув руку на всякий случай, прощупал подушку Захарова, а в подушке нащупал рукоять револьвера. Осторожно развязал тесемки, вынул оружие. Вот о чем говорил мне Самокин. Тихо спрыгнул и вдруг сверху голос. «Ты что, гнида, чужое берешь, а?» Павлухин босой в одних кальсонах стоял перед Захаровым с револьвером в опущенной руке. «Дурак!» – зашептал. – зажептал. «Ты еще благодарить меня будешь?» «Отдай! Я триста франков платил. В жизнь не заработать!» Но револьвер матово блеснув уже вылетел в иллюминатор и навеки пропал в темных водах пяти трейда. Захаров кошкой бросился на Павлухина с потолка, рванул его за прическу, Павлухин от боли раздернул на нем тельняшку. Вжик. Так разъехалась до самого пупка. Полугулы они сцепились, дрались под гамаками куек, задевая спящих кулаками. Кубрик обалдело проснулся, отовсюду галдели. Кончайте вы эту баланду, среди ночи-то что делите? Триста франков, хрипел Захаров. А ты, паскуда, за здорово живешь? На! Избитые в кровь, подбирая руками под штанники, стояли два человека, вчерашние друзья. Их разнимали товарищи. «Да будет вам! Второй час ночи! Нашли, когда порхать кулаками!» «Ложись, братва! Они больше не будут!» «Я лягу!» – орал Захаров. «Я лягу! Но ты погоди, паразит гальванный, я тебе прицел разыграю! Ты у меня свой дальномер раком будешь ползать! А ты мне еще спасибо скажешь!» Отвечал Павлухин. Как и водится, нашлась шкура, донесла, что дрались среди ночи, взбулгатили всю палубу. Хорошо, что у Захарова хватило мании проговориться в полудраке о причине поединка. И вот обоих потащили к старшему офицеру крейсера. Быстроковский вызвал сначала Захарова. Георгиевский кавалер, ай-яй-яй! Расскажи мне, почему среди ночи развел драку с этим гальванером? Из-за бабы ответил Захаров. Вызвали потом и Павлухина. Пришел. Георгиевский кавалер, ай-яй-яй. Расскажи, за что тебя бил комендор Захаров? Из-за девки, ответил Павлухин. Оба не сговаривались. Но так уж получилось, что ответы их были почти одинаковы. Быстроковский же, как видно, особой разницы в природе девки и бабы вообще не признавал. Поэтому отпустил обоих кавалеров с отеческим внушением. В командном гальюне убирали в тот день, как всегда, два друга-приятеля Певинский и Реполов. Прям героический крейсер, говорил Певинский, а Реполов его слушал. Били мы японцев, били турок, били немцев. Теперь друг друга калашматить начали. Про солдат я уже не говорил, на то она и армия, чтобы флот хлестал ее в рыло. — Слушай, штрадалец, — спросил Певинский, не ты ли накапал старшому о драке в палубе? — Что это, шкура? — обиделся Реполов. — Шкура не шкура, а мы шкурой обтянуты. — А что не говори, папа с мамой, а шкуру свою беречь надо. Во как. — Лучше пускай чужая шкура трещит, а свою, брат, и погладить можно. Тень упала от дверей, и, шагая через водостоки гальюна, к ним приблизился власит Труш. Реполов закончит, а ты. Эй, следуй, вонючка. Боцман отвел Певинского нос крейсера и запер, как таракана в узкую щель карцера. Не повернуться, не разогнуться. За что? Скулил оттуда Певинский. Тогда откинулся глазок, в дырку вставились толстые выпеченные губы Птруша. Кондер тебе таскать будем, лопнешь. Загляни под банку, там святцы лежат а ты мне будешь нужен. Но все должны на крейсере знать, что сегодня ты сидел под арестом. Банка, так зовется на флоте любая сканья, Пивинский заглянул под банку, выискивая святцы, и там блеснул ему чудесный шкалик. Такая красотища, просто ух! Это тебе для смелости, пояснил Труш, наблюдая за радостью Певинского. Мы же не звери, и человека, коли он человек, то, как его не понять? «Всегда понимаю». В этот день из ружейных станков, размещенных в коридоре кают-компании, подальше от команды, пропали две винтовки. Было дано знать в Пятую флотскую префектуру, и на оскольт прибыл комиссар полиции. Комиссар долго слушал путанное соображение Иванова VI. Молчал, наслаждаясь прекрасной сигарой из ящика каперанга. наконец ему молчать надоело. «Месье Иванов, я вас понял». Эти винтовки мы уже нашли, недалеко отсюда, на дворе заводского цеха. Но скажите мне, зачем обращаться к полиции, если вы сами знали, где спрятаны ваши винтовки? Это же неловкий шантаж. Иванов VI выставил комиссара проще. Он был опозорен, но Каперанг действительно не знал, куда делись винтовки. Он в этой провокации не участвовал.